Примерно за полгода до победы мать получила похоронку. Ваш муж пал смертью храбрых в боях за Штеттин. Зуя хорошо помнила отца, это с годами постепенно стирались в памяти его черты, а тогда, хотя и было ей не больше шести, отец помнился как живой — И она все время допытывалась у матери, когда, наконец, приедет папа, почему его так долго нет. А мать каждый раз отвечала, подожди еще немного, папа скоро приедет. Рано утром 9 мая радио сообщило, кончилась война. Зоя была в саду вместе с подружкой, жившей в соседнем доме, и приходившие исправно к ней. Шил из лоскутков подушки для кукленной постели. Тут же валялась на траве кукла, старая при старая, когда-то отец купил ее Зое, безглазая, безволосая, но Зоя привыкла к ней и не решалась ее выбросить, тем более, что новой куклы ей никто купить не собирался. И кушкой ее позвала мать. «Зоя!» Скорее сюда. — Сейчас, — не оборачиваясь, ответила Зоя, но мать продолжала звать ее. — Давай скорее домой. Зоя нехотя побежала домой, мать встретила ее на пороге, схватила на руки, хотя Зоя была не такой уж легонькой, прижала к себе. — Зоя, девочка моя, война кончилась. «Кончилось — Кончилось? — переспросила Зоя. — Вот и хорошо. А когда теперь папа приедет? И тогда мать, помедлив, сказала очень тихо. Многие годы спустя Зоя помнился ее сдавленный, почти неслышный голос. — Девочка, папа уже не приедет. Позднее в саду расставили столы, на столы поставили тарелки, бутылки с ситрой, с водкой, миски с винегретом, с вареной картошкой, с салом, нарезанным тоненькими ломтиками. Небогатое угощение тех лет. На отдельный стол поставили патефон. Соседский Егор, инвалид, потерявший ногу в Полесье, заводил патефон, ставил на него все новые пластинки. Самая старая жилица дома Валерия Валерьевна Радкевич, первой пришла в сад, принесла килограмм белой муки, крупчатки, берегла, сказала, когда сыны внук приедут с фронта. Не договорила, и все вокруг тоже не произнесли ни слова. Сын Валерии Валерьевны. Пропал без вести еще в 42, втором, а от внука уже полгода не было писем. Дуся Яковлева, жившая в полуподвале, вальяжная, светлокожая блондинка, о ней говорили «Гроза всего за москворечье» до того была привлекательна, обрадованно воскликнула «Сейчас мигом тесто на пироги поставлю, пока здесь пировать будете, все будет готово. «Да ты что?» — удивилась Варвара Сергеевна соседка Зои по квартире. «Дождешься утра, пока тесто поднимется, а у меня уже тесто с вечера поставлено». У Варвары Сергеевны муж погиб в первые дни войны, осталось двое сыновей. Старший Василий работал на заводе, на том же, на котором работал отец, а младший — Нитька. Учился в пятом классе и славился на всю Донскую, как первый бузатер и хулиган, каких поискать. Зоина мать принесла говорящее письмо, пластинку, которую наговорил ее муж, Зоин отец, перед тем, как уйти на фронт. Егор поставил пластинку с говорящим письмом на диск патефона, и все услышали знакомый голос Зоиного отца. Мои дорогие Катя и Зойка, живите дружно, а я обещаю вернуться домой с победой, разгромив ненавистного врага. Каждое слово хорошо, ясно раздавалось в притихшем саду. Валерия Валерьевна закрыла лицо руками. Ярослав, Зоина, отец. Был другом ее сына. Они вместе росли, вместе ушли на фронт. Она помнила его с детства. И вот теперь, когда остался только лишь его голос на пластинке, она думала, как же это все страшно, горестно, несправедливо получилось, что она, старая, больная, все еще жива. А мальчик... Здоровый, жизнерадостный, крепкий, такому бы жить да жить, никогда не вернется домой к себе. И баба, Даня, Дусина мать заплакала в голос: вот и кончилась война, и это такое, такое счастье. А ее сын уже не увидит этого счастья, этого общего ликования, потому что она получила на него похоронку.